Банников поставил чайник на стол и весело улыбнулся, запыхавшийся и довольный тем, что не даром сходил. Сахар в бумажке он тоже вынул и сказал, подвигая его разводящему: "Не больно горяч, только кипяток от". И то на силу достал. У буфетчика выпросил, он уже запираться хотел. "А ну, у тебя с кипятком морщись", процедил сквозь зубы разводящий. "Тот из-за тебя такая неприятность была". "А что?" спросил недумывая Банников, переводя глаза с Ефрейтора на Унтера. "Какая неприятность?" Кака-кака, закричал цапля Багровея и брызже слюной. Разиня, вятская, чёрт бы тебя там дольше носил. Он был взволнован недавним приходом офицера, и теперь, при виде спокойных ясных глаз Банникова, испытывал непреодолимую потребность вымести на нём взбудораженное состояние своей души. Цапля был отделенным Банникова начальством, и поэтому считал себя вправе кричать и брониться. Недоумение в лице Банникова ещё больше раздражало его. Он сплюнул в сторону и продолжал громким злым голосом. «Саца этакая! Смотрите, мол, на меня, какой я красивый!» «Чего же вы ругаетесь, господин отделенный?» — тихо сказал Банников. «Я же ведь ничего! А чего ты два часа слонялся? Из-за тебя, вон, разводящий засыпался!» «На пять суток уныло», — сказал Унтер, перелистывая устав. «Караульный тут был, тебя спрашивал. А как ты отлучился, так вот я и засыпался». Я не виноват, полуголос ответил Банников. Он чувствовал себя глубоко обиженным, но поборол волнение и сев в краю нар, принялся переобувать сапоги, натиравши ногу портянками. Разводящий продолжал сидеть над уставом, шевеля губами и изредка подымая глаза к потолку. Лампа чидила, узкая струйка копоти велась вверх, расплываясь в воздухе. В красноватом мигающем свете фигуры солдат и самые лица их казались деревянными. грубо раскрашенными манекенами. В бревенчатых стенах шуршали тараканы, изредка срываясь и падая. В углу у кирпичной облупленной печи блестели металлические части винтовок. Цапля, в глубине души чрезвычайно довольный несчастьем разводящего, стоял, заложив руки в карманы. Губы его, сложенные сердечком, насвистывали песню: крутится-вертится шар голубой. Затем он поймал на стене таракана и оборвал ему усы. Таракан вырывался, но цапля понёс его к лампе, бросил в стекло и долго ухмыляясь, смотрел, как коробится и трепещет от боли поджаренное насекомое. Повода придраться к банькуву пока больше не было. Цапля скучал. Его беспокойный дурашливый характер требовал суеты, кипения, брани. Он стал ловить другого таракана, но разводящий поднял голову и сказал: "Руки поганишь, а потом будешь за сахар хвататься. Брось. Давай чай пить. Пить так пить. А где кружки, спросил Цапля, хотя знал, что они стоят на полке в углу, но ему хотелось, чтобы их принёс банников. Банников не шевелился, и острая неприязнь к молодому солдату снова шевельнулась в груди Ефрейтора. Там, на полке, сказал разводящий, отрываясь от устава и закрывая книгу. Цапля помялся немного, а потом достал две кружки, плеснул в них воды из чайника и вылил на пол. Затем налил себе и Унтору, взял кусочек сахару. Бережно откусил и потянул из кружки бурую тёплую жидкость. Чай показался ему слишком холодным, и цапля крикнул: "Ты что же, Машка, с погреба кипятку-то принёс?" "Да, банников холодноват", сказал и он трогая чайник. "Да не было взводной горячего-то", ответил банников. "Чуть было ещё сахару не забыл купить". Цапля принял эти слова на свой счёт и вспыхнул. Ему показалось, что банников хочет укорить его в том, что он, цапля, пьёт его чай и сахар. а все же недоволен и ругается. Он стукнул кружкой о стол и закричал. «Сахару купил? Думаешь, сахар купил, так тебя тетерю завсегда по башке гладить будут? Ты чего коришь сахаром-то своим? Лапоть паршивый, а? Хочешь, я тебе завтра пул сахару в зубы воткну? Что я, сахару твоего не видал, что ли?» Банников надел второй сапог и, удивленно оторопев, смотрел несколько секунд на расходившегося ефрейтора. Прошло еще мгновение, и он не мог. И на розовом безусом лице его скользнула улыбка. Что было в ней, это знал только он сам, но цапли, вмягко улыбнувшимся арте солдата, почудилось снисходительное сожаление и уверенность в своей правоте. Этого он не мог снести. Глаза его сузились, круглые месистые щёки запрыгали как в лихорадке. Цапля поставил кружку на стол и вплотную подскочил к Банникову. Неожиданно для самого себя он занёс руку на отмах. И больной ударил Банникова по лицу концами пальцев. Сначала в момент замаха намерений ударить у него не было, но когда побледневшее лицо Банникова с испугом в глазах метнулось в сторону, уклоняясь от удара, у цапли вспыхнула острая жестокость к розовой упругой щеке, и он конвульсивно дёрнул по ней пальцами.